Глава 12. Как Конан Варвар нуждался в Джонни Миллиусе, так и Миллиус нуждался в Конане Варваре. Заправский и бахвал. Режиссер только что пережил одно из самых сокрушительных разочарований в своей до сих пор блестящей карьере. Фильм о серфинге ⁇ Все решается в среду ⁇ который он только что снял для Warner Brothers наконец-то вышел в прокат и с грохотом провалился. В обычных обстоятельствах такой альфа-самец, как Милиус, ни с кем не делящийся своими трудностями, просто отмахнулся бы от подобной неприятности. Но фильм Все решается в среду» был самым личным из тех проектов, которые он когда-либо делал. Это были воспоминания о его юности, Времени, когда он, тогда еще не обремененный славой «Охотник за удачей» в Южной Калифорнии, был максимально свободным и настоящим. Но критики освистали фильм. Их рецензии, казалось, были не столько о том, что происходило на экране, сколько о том, кто снял этот фильм. Будучи одним из самых прямолинейных и притом высокооплачиваемых сценаристов Голливуда, Милюс сам нарисовал мишень у себя на спине. «Всегда была группа фанатов, которые любили «все начинается в среду», — говорит Милюс. «И, возможно, они видели это лучше, чем я». Это была одна из громких голливудских историй, после которой примерно 97% моих друзей бросили меня, и я ни до кого не мог дозвониться. Я говорю не о друзьях-сёрферах, а о голливудских друзьях. Фильм провалился. Ничего хуже быть не могло. Казалось, я стал зачумленным. Никто не желал находиться со мной рядом. Люди как будто боялись заразиться. Несмотря на это некрасивое сведение счетов, или даже благодаря ему, Конан станет возвращением Милюса. Его не дождетесь всем своим недоброжелателям. Располагая и без того солидным 17-миллионным бюджетом, который продюсер Дина де с каким-то чудом выбил у Universal, мелиус сначала планировал снимать Конона в Югославии, чтобы выжить из отпущенных на производство средств максимум. Но в мае 1980 года умер маршал Тита — многолетний военный диктатор, после чего ситуация в лоскутном государстве стала непредсказуемой. Поэтому художник-постановщик Рон Коп со своей командой перебрался в пыльную испанскую Альмерию, место куда более стабильное и излюбленное искушенными европейскими съемочными группами. Преимущество новой площадки состояло еще и в том, что она была знакомой, в 1975 году Милюс уже снимал здесь хорошо принятый боевик о Тедди Рузвельте «Ветер и лев», «The Wind and the Lion». Шварценеггер прилетел в Мадрид в начале декабря 1980 года. Прибыв на съемочную площадку в пустыне, он мог наблюдать, как хайбарийская эра оживает прямо на глазах. Декорации Коба не просто поражали внушительными размерами. Это были практически безупречные копии вымышленных сцен из оригинальных рассказов Роберта Говарда о Кононе. Шварценеггер впервые оказался на съемочной площадке такого масштаба. Казалось, он волшебным образом перенесся в прошлое. Милиус в Штатах между тем все никак не мог завершить процесс кастинга. Пока Шварценегер вот уже несколько лет был привязан к проекту, режиссер был поглощен переработкой разросшегося сценария Оливера Стоуна, продумыванием вместе с кобом раскадровок и гигантских декораций, поиском кузнецов-оружейников и ремесленников, а также дискуссиями и за каждой мелочи с Де Лорентисом, который любил спорить просто ради спора. Так что кастинг все время откладывался на потом. Но начало съемок приближалось, а Universal предварительно планировала выпустить фильм к Рождеству 1981 года, так что больше откладывать было некуда. Важнее всего было отыскать актеров на две роли ⁇ воительницы Валерии и главного злодея по имени Тулса Дум. Режиссер твердо намеревался взять на роль героини Конона, не успевшую примелькаться актрису. «Я отсмотрел множество девушек, но нужна была танцовщица. Так что я обратился к Бобу Фоссу, и он порекомендовал одну из своих актрис, Сэндал Бергман», рассказывает Милюс. «В Голливуде полно сексуальных, чувственных женщин, которые отлично двигаются, но лишь она смотрелась с мечом в руке так, как надо. Говорили, что Хамфри Богорд правильно смотрится с пистолетом в руке». Так вот, Сэндал правильно смотрелась с мечом. Она излучала силу. Глядя на нее, было легко поверить, что она может отсечь человеку голову. Что с нее станется взять и разрубить Арнольда пополам? Еще больше внимания Мелиус уделил антагонисту, главе культа, и в итоге выбрал Джеймса Эрла Джонса, человека, стоящего за империей зла Джорджа Лукаса. С точки зрения Миллиуса, этот выбор был идеально обоснован. Не только потому, что Джонс был первоклассным актером, но и потому, что режиссер бунтарь на самом деле болел за лорда ситхов, когда впервые смотрел фильм Лукаса. «Если бы я попал в Звездные войны», я бы точно хотел работать на Дарта Вейдера». Съёмки Конона должны были продлиться пять месяцев с начала января по конец мая 1981 года. Первая половина съемок со всеми сценами в помещении должна была пройти в Мадриде, а вторая — в Альмерии, где затейливые декорации Кобба, в том числе «Колесо боли» и «Древо скорби», наконец-то будут готовы продемонстрировать камере свое великолепие. В первую же неделю пребывания в Альмерии со Шварценеггером произошел первый... И не последний несчастный случай на съемочной площадке. Милюс настроил Арнольда на то, чтобы тот сам выполнял трюки в фильме и обещал, что не попросит от актера ничего такого, чего тот и сам бы не смог сделать. Наивный Шварценеггер ему поверил. По крайней мере, поначалу. В процессе съемок сцены, где на каменистой равнине Конона преследует стая волков, и он спасается, забравшись на скальный выступ, актера едва не загрызли до смерти. «Волки на самом деле были четырьмя немецкими овчарками», — вспоминал Шварценеггер. Но Миллиус, не предупредив меня, попросил помощника по трюкам подобрать животных, в которых было немного волчьей крови. Он решил, что это усилит реалистичность. Милюс заверил актера, что для трюка рассчитают время и выпустят собак так, чтобы у Шварценеггера была приличная фора. Он успеет вскарабкаться по камням раньше, чем те его настигнут. Но перед съемками один из членов съемочной группы зашил в медвежью шкуру на спине Арнольда сырое мясо, чтобы дать собакам дополнительный стимул. Шварценеггер не знал, что обещанной форы не будет. «Стая настигла меня, прежде чем я успел подняться на камни», — вспоминал Шварценеггер. «Они вцепились мне в штаны и потащили вниз, и я упал на спину в терновник». Пока Арнольд, потрепанный, окровавленный, весь в шипах, лежал на земле и держался за спину, Мелиус подошел к нему и просто сказал, «Теперь ты знаешь, каким будет этот фильм». Может показаться, что Шварценеггер оказался без какой-либо поддержки, играя свою первую крупную роль в кино. Но это совсем не так. На съемочной площадке у него был свой преподаватель языка. А еще рядом постоянно находился один из величайших актеров мировой сцены — Джеймс Эрл Джонс. Они много времени проводили вместе в трейлере Джонса. Шварценеггер помогал Джонсу тренироваться и работать с весами. А Джонс учил Шварценеггера своим приемом работы перед камерой, показывал, как поскорее заучить роль и как, естественно, и с правильным ритмом произносить реплики. Однако главные трудности, поджидавшие Шварценеггера на съемках Конона, носили по большей части физический характер. В сцене распятия на древе скорби» актер должен был укусить «Стервятника», бутафорского, но набитого кишками настоящего мертвого стервятника. Ему приходилось целые часы проводить в ледяной воде и играть свою роль на снегу полуобнаженным. А в конце съемок, в сцене боя, Шварценегер получил серьезную травму. Насадка боевого топора отломилась посреди схватки от топорища и рассекла ему шею, едва не задев еремную вену. На этот раз Милюс отреагировал еще более бездушно и скупо, чем в случае с волками. Он просто взглянул на Шварценеггера, ухмыльнулся и сказал «Боль пройдет, а фильм — это навсегда». Шварценеггер ни на что не жаловался на съемках Конона. Он стойко переносил всю боль и неудобства в такие дни мне приходилось настраивать себя на нужный лад рассказывал он после окончания съемок я представлял себя римским гладиатором у которого есть лишь кусок мяса немного воды и холодное место где нужно сражаться совсем как у конона когда все вокруг жаловались на холод и долгие часы работы я вспоминал, что в детстве, во время советской оккупации Австрии после Второй мировой войны, мне приходилось и похуже. Тогда у нас не было ни еды, ни свободы, и речь шла о том, чтобы выжить. На съемках Конона я испытывал похожие трудности, но теперь мне за это платили. Шварценеггер привык терпеть. Казалось, он почти приветствовал страдания, считая, что это дает ему энергию. К тому же, на этот раз он был нацелен на гораздо большую награду — судьбу кинозвезды, которая, как он верил, была ему предназначена. К тому же, он был достаточно умен и объективен по отношению к себе, чтобы понимать, что лучшие и более подходящие роли, чем Конан Варвар, чтобы прийти к поставленной цели, просто быть не может и он знал, что придет к своей цели. Помимо синяков и боевых травм, на съемочной площадке случались и забавные моменты. Для съемок в городе-крепости Эль-Кондор в пустыне Таберноскоп попросил заполнить задний план животными — козами, свиньями, верблюдами. Кого только смогут достать местные дрессировщики. Город-крепость Эль-Кондор. Локация, построенная для фильма «Кондор». Алькондор 1970 который которая впоследствии использовалась и для других съемок. Узнав, что поблизости есть слоны, коп пришел в восторг и велел своему помощнику доставить парочку на съемочную площадку. «И вот в день съемок у нас есть два слона», — рассказывал коп. «И они, оказываются разного пола, и их настигает любовь прямо посреди съемок». «Это было нечто. Куча народу, все готовы к съемке, и мы сидим и ждем, пока эти две туши натешатся». В готовый фильм забавы гигантских животных не попали. Впрочем, решение вырезать слоновью сцену страсти станет самым простым моментом при монтаже фильма. Когда в мае съемки завершились, Миллиус наконец вернулся в Лос-Анджелес — и принялся отсматривать, что же у него есть. Выяснилось, что есть все и даже больше, чем нужно. Он был ошеломлен. Когда он сообщил вечно нетерпеливому Де Луэрентису, что не успеет закончить фильм к рождественскому релизу, между ними начался конфликт. «Он спорил со мной по каждому поводу», — вспоминал милюс «Он так и не понял этого фильма». Он несколько раз заявлялся на площадку и угрожал уволить меня и всех остальных. Но то, что не убивает тебя, делает тебя сильнее. В этом, думаю, и заключается смысл фильма. Конан должен был пройти испытание колесом боли, а я — работой с Дина. В августе, когда руководитель «Юниверсал» Сит Шейнберг узнал, что Миллиус требует продлить сроки монтажа, он попросил показать ему уже готовый материал, прежде чем принимать решение. Он заказал зал на студии и, потрясенный, молча смотрел, как австрийский дуб режет, кромсает и рубит на куски людей, проливая повсюду рейки крови. Это был, пожалуй, самый милиусовский фильм из всего, что он когда-либо снимал. Отсеченные головы разлетались, как футбольные мечи. Конечности рубились, как дрова. Действительно, на съемочной площадке Милиуса лилось столько крови, что, когда у гримеров кончалась поддельная из кукурузного сиропа с пищевым красителем, они отправлялись в испанские мясные лавки и на бойне, и покупали настоящую — ведрами. Досмотрев кровавую оргию Конана до половины, Шенберг встал, язвительно сказал собравшимся в зале руководителям «Юниверсал» «Счастливого Рождества, ребята!» и вышел. Так Он был вычеркнут из программы праздничных премьер, где он, несомненно, составил бы забавную пару другому рождественскому релизу студии «На Золотом пруду», Голден понт». Если Шенберг хотел смягчить градус насилия в фильме, а он хотел, он понимал, что торопиться не стоит потребуется прибегнуть к планомерному мягкому убеждению, особенно с таким человеком, как твердолобый Милюс, любившим закусить у дела. Также Шенберг пришел к выводу, что лучше запустить пробные показы как можно раньше, чтобы понимать, нет ли перебора с насилием. Вскоре после Дня Святого Валентина 1982 года «Юниверсал» провела первый такой показ в Хьюстоне. К удивлению Шенберга, фильм понравился, реакция зрителей была почти сплошь положительной. Не поверив в заоблачные оценки, руководители Universal в срочном порядке назначили второй пробный показ на следующий день в Лас-Вегасе. На этот раз они также попросили Шварценеггера посетить это мероприятие. Вот как вспоминал о нем актер». Когда на следующий день мы проезжали мимо кинотеатра, то сразу поняли, что показ будет необычным. Очередь растянулась на целый квартал. И наряду с фанатами комиксов, на которых Universal рассчитывала, там были культуристы с буграми мышц под обтягивающими футболками, геи, фрики в безумных очках и с безумными прическами, люди в костюме Конона. Среди них было сколько-то женщин, но в основном мужчины, в том числе много байкеров в коже с головы до ног. Некоторые из этих парней были готовы разнести все вокруг, если их не пустят. Универсал пришлось открывать еще несколько залов, пока все желающие не разместились. Так набралось три зала. Оценки этих новых зрителей оказались столь же высокими, как и в Хьюстоне. После этого сияющий Делурентис подошел к Шварценеггеру с распростертыми объятиями и объявил «Я сделаю тебя звездой». Было ясно, что позапрошлогодние арнольдовские оскорбительные реплики насчет огромного стола и невнятного акцента продюсера – дело прошлое. До пробных показов Шенберг собирался выпустить Конона на экраны весной. Но, глядя на стопку карточек с зашкаливающими зрительскими оценками у себя на столе, он осознал, что теперь это фильм для лета. Конечно, у студии уже были «Нечто» и «Инопланетянин», которые должны были выйти на экраны в эту же жаркую пору и были ориентированы на ту же демографическую группу потенциальных покупателей билетов. Но если это и была проблема, то чертовски приятная. Universal. просто надо было смириться с тем, что лето 1982 года принадлежит ей. Меж тем, в далеком, малонаселенном шахтерском городке Брокенхилл в Австралии, Джордж Миллер наконец приступил к съемкам «Воина дороги». Маркетинговая команда американской компании Warner Brothers придумала для «Безумного Макса-2» новое название просто потому, что слишком многие американцы не посмотрели первого «Безумного Макса» из-за неудачной организации проката независимым дистрибьютором American International Pictures, которому в тот период остро не хватало денег. И хотя совсем недавно «Безумный Макс» стал самым кассовым хитом, когда-либо выходившим в Австралии, Зрители в США об этом понятия не имели. Фильм здесь посмотрела лишь небольшая аудитория преданных фанатов, которых не останавливало даже то, что голоса всех актеров, включая Мэла Гибсона, были дублированы на американский английский. Создавая сиквел, Миллер распоряжался самым большим бюджетом, который когда-либо выделялся на австралийскую постановку — 4,5 миллиона долларов. «Должен сказать, это была полная противоположность съемкам «Безумного Макса», – рассказывал Миллер. «К тому времени я уже знал, что кинематограф – это партизанская война, что кино – это акт воли, и нужно выкладываться по полной, несмотря ни на какие обстоятельства. Это была первая большая работа Дина Семлера в качестве оператора. Впоследствии австралийский кинематографист получит Оскара за «Танцующего с волками». «Dances with Wolves», 1990. И Мел чувствовал себя в процессе съемок намного комфортнее. К тому времени он стал кинозвездой международного уровня. Физические съемки были тяжелыми, но нам удалось приблизиться к тому, что было задумано изначально. Я думаю, что каждый фильм — это репетиция следующего. Короче говоря, Миллер воспринимал «Воина на дороге как свою вторую попытку. Второй шанс сделать фильм не только более масштабным и смелым, но и придать ему больше драйва. Устранить все пробелы в повествовании и технические недочеты, из-за которых он продолжал мучиться, пересматривая первого Безумного Макса. На этот раз он решил сорвать куш и показать миру, какое кино может сделать, располагая настоящим бюджетом. «Воин дороги» стал одновременно и сиквелом, и ремейком первого фильма. Сюжет с первого фильма выстраивался вокруг фигуры одинокого дорожного полицейского, Макс Рокотанский в исполнении Гипсона пытающегося поддерживать порядок в недалеком антиутопическом будущем, где запасы нефти иссякли, а банды мародёров борются за власть на пустынных дорогах страны. Когда эти жестокие головорезы убивают жену и сына Макса, он встает на тропу возмездия. Во втором фильме сюжет развивается, но очень незначительно, маленькими шажками. Макс, конечно, по-прежнему безумен в своей ярости. Он потерял все. Но на этот раз он жаждет не только мести. Он становится мифологическим героем, прямиком из книги Джозефа Кэмпбелла. Он защищает запуганных, в основном мирных жителей отдаленного лагеря, который пытается охранять нефтеперерабатывающий завод от полуумного хай-металл злодея, лорда Хьюмангуса и его кровожадных приспешников. На этот раз Макс не только жаждет мести, Он возглавляет справедливую борьбу. Теперь он защитник тех, кто не в состоянии защитить себя сам. Нечто среднее между ангелом-истребителем и Шейном. Шейн. Герой одноименного романа Джека Шефера и нескольких вестернов. К моменту прибытия в Брокенхилл Миллера продюсера Байрона Кеннеди и актеров, сценарий «Воина дороги» еще не был закончен. То, что было написано до сих пор, было написано быстро, но, по сути, Миллер будет делать то же самое, что делал когда-то, оценивая приоритетность пациентов, доставленных в отделение неотложной помощи. К счастью, ужасающая армада специально изготовленных машин смерти уже была построена и готова к съемкам, в том числе перехватчик, восьмиклапанный Форд Фальком Макса, который Миллеру и Кеннеди пришлось найти и вернуть, так как после окончания съемок первого фильма они его продали, чтобы возместить убытки кредиторам. Миллер слегка обновил дизайн фирменного автомобиля Макса, Его оснастили парой больших цилиндрических топливных баков и покрасили в матово-черный, чтобы он выглядел не новеньким и глянцевым, а таким, будто с тех пор, как мы видели его в последний раз, он проехал сквозь весь ад целиком. Среди других франкенштейновских пожирателей топлива, готовых к постапокалиптической вакханалии, были рычащие мотоциклы с пиратскими колясками, жужжащий автожир, Скелетоподобные гибельные баги и самый поразительный из всех шестиколесный грузовик Хьюмангуса с двумя несчастными связанными жертвами, подвешенными спереди словно манекены для краш тестов Воин дороги не будет похож ни на один из когда-либо снятых фильмов. Казалось, что машины разгоняются быстрее. Казалось, что камеры стоят везде. Трюки выглядели так, будто актеры действительно ставили на кон свою жизнь. Именно в этом, по мнению Кеннеди, и был смысл. «В американских боевиках не слишком много свежих идей», — говорил тогда продюсер. «Что по-настоящему вдохновляет в Австралии? Свежесть и тот факт, что большинство людей здесь попадает в кино из каких-то других отраслей, принося с собой новые идеи и представления». У Миллера был свой термин для этой новой концепции, грома с противоположной стороны земного шара, визуальный рок-н-ролл, абсолютно новый жанр избыточного, оперного хаоса на асфальтовом полотне. Для меня самый универсальный язык и самый чистый синтаксис кино в боевиках, рассказывал Миллер. Впрочем, на практике визуальный рок-н-ролл Миллера временами больше походил на кровавый, смертельно опасный спорт. Похоже, любой день война дороги мог обернуться катастрофой. Австралийскому кинематографу было далеко до Голливуда. В стране не снимали столько фильмов, чтобы сложился постоянный штат профессиональных каскадеров, готовых выполнить трюки на заказ. Это была по большей части свободная профессия, в которой практически отсутствовали правила безопасности. И в безумном Максе, и в воине дороги все кончилось тем, что Миллер положился на горстку без башенных сорвиголов и мотоциклистов выходного дня, желающих поиграть со смертью. В самом начале съемок 21-летнему каскадеру по имени Гай Норис сделали «Рокес». Вдели в нос золотое кольцо и велели промчаться на мотоцикле по заброшенному участку шоссе, врезаться в перевернутые баги и пронестись по воздуху словно пушечное ядро. Согласно плану, его летящее тело должно было приземлиться на большую кучу картонных коробок, которые смягчат падение. Но когда Норрис столкнулся с багги, переднее колесо мотоцикла ударилось об него не под тем углом, и вместо контролируемого полета он закрутился в воздухе как шутиха и едва не промазал мимо коробок. При падении он раздробил себе бедренную кость. Это был его первый фильм. «В те дни мы были уверены, что можем есть четырехдюймовые гвозди на завтрак и подтираться наждачной бумагой», — вспоминал Норрис. «Мы думали, что ничто нас не возьмет». норис вернулся на площадку после того, как врачи вставили ему в ногу штифт. Но машина скорой помощи, всегда дежурившая на съемочной площадке воина-дороги, чтобы в случае необходимости доставить пострадавшего в ближайшую больницу, была постоянным зловещим напоминанием о том, что до премьеры можно и не дожить». Перед съемками огненной кульминационной погони, когда гигантский 12-колесный бензовоз терпит крушение и эффектно заваливается на бок на обочине, водителю грузовика было сказано ничего не есть за 12 часов до выполнения трюка. Он даже не спросил, почему. А спросил бы, так доктор Миллер объяснил бы ему, что это обычная мера предосторожности перед хирургической операцией. Лишь позднее выяснилось, что у человека за рулем бензовоза вообще не было каскадерского опыта. Это был просто местный водитель грузовика по имени Деннис Уильямс. Уильямс не видел первого безумного Макса и не знал, кто такие Джордж Миллер и Мел Гибсон. Но когда ассистент режиссера спросил, сумеет ли он перевернуть грузовик, он ответил, да легко, чувак. Уильямс таки выполнил трюк и даже не попал в ближайшую больницу. После того, как он съехал с дороги и превратил свой бензовоз в груду из металла, Миллер помчался к месту аварии вместе с парамедиками, чтобы убедиться, что с водителем все в порядке. Уильямс отмахнулся от них, ответив, «Да в порядке я, в порядке! Вот же стою, видите?» А через пару минут, когда команда перестала аплодировать, а парамедики отошли, Уильямс потерял сознание. «Я рухнул, как мешок с дерьмом. Это все адреналин. Я просто отъехал». Если первого «Безумного Макса» Миллер снимал и монтировал несколько лет, то сначала съемок до выхода на экраны «Воина дороги» пройдет меньше года. Поскольку оригинальный «Макс» стал хитом в Японии, Warner Brothers хотел ускорить постпродакшн, чтобы успеть представить фильм заинтересованным японским зрителям до начала важного для страны сезона новогодних праздников. «Это была такая суматоха», — вспоминает Миллер. «Большое расплывающееся пятно активности. Даже монтировать нам пришлось в диком темпе. Я впервые увидел фильм целиком только в контрольной копии». Тем не менее, он уложился в срок, и финансовое вознаграждение оказалось не только безотлагательным, но и весьма впечатляющим. Фильм «Безумный Макс 2» вышел на экраны Австралии 24 декабря 1981 года и заработал 10,8 миллиона долларов, вдвое больше первой части. Однако Warner Bros. понимали, что эта сумма... Капля в море по сравнению с тем, что можно получить в США при правильном прогреве. В итоге триумфальное шествие воина дороги по всему миру будет продолжаться целых 5 месяцев, прежде чем состоится премьера в Америке. Все это время Warner Brothers следило за прибылью поступающей с зарубежных рынков, понимая, что если не произойдет чего-то совсем уж неожиданного, фильм станет блокбастером и в США. Но прежде чем 21 мая 1982 года американские зрители впервые увидят фильм Миллера, предстояло внести в него одну важную правку. Нужно было объяснить, кто такой Макс ракотанский Ведь в Америке совсем немногие смотрели «Безумного Макса», а зрители вряд ли стали бы платить за продолжение фильма, которого не видели – и о существовании которого даже не знали. Warner Brothers собрала самые важные моменты и яркие схватки с первого фильма в один ролик и пустила его перед началом «Воина на дороге в качестве своеобразной преамбулы. Эта небольшая поправка позволяла надеяться, что зрители увлекутся фильмом еще до вступительных титров «Воина на дороге. Оставался только один вопрос. «Как убедить людей прийти в кино на этот фильм?»